у вас дома Артур Конан Дойл Голубой карбункул Я зашел к моему другу Шерлоку Холмсу на второй день Рождества, чтобы поздравить его с праздником. Он полулежал на диване, одетый в красный халат. Справа от него, так что он мог дотянуться до них не вставая, лежали трубки и ворох из мятых утренних газет, которые он, как видно, только что просматривал. Около дивана стоял деревянный стул, На спинке которого висела ветхая и весьма неопрятная шляпа-котелок, сильно изношенная и продавленная в нескольких местах. Лупа и пинцет, лежавшие на стуле, свидетельствовали о том, что котелок только что подвергался тщательному осмотру. <как> Вы заняты? Входите, Валсен. Быть может, я вам помешал? Несколько. Я рад, что мне есть с кем поделиться результатами осмотра. Делает очень обыкновенные, но есть в нём некоторые не лишённые интереса и, пожалуй, даже поучительные детали. Холмс указал на котелок, и я уселся в кресло и стал греть руки перед потрескивавшим камином, так как на дворе была стужа, и окна были покрыты толстым слоем льда. Ну, по всей видимости, Несмотря на неказистый вид этого котелка, с ним связана какая-нибудь зловещая история. А, вероятно, он ключ к раскрытию какой-то тайны. Нет, нет. М-м. Преступления не было. Вы знаете Посыльного Петерсона? Да. Этот трофей принадлежит ему. А, это его шляпа. Нет, нет. Он нашёл её. Владелец её неизвестен. Я прошу вас относиться к ней не как к старому колпаку, но как к серьёзной проблеме. Но сперва, как она сюда попала? Она появилась рождественским утром вместе с отличным, жирным гусём, который в настоящий момент несомненно жарится на Петерсоновской кухне. Факты таковы: Около 4 часов ночи в канун Рождества Пэддерсон, очень порядочный, как вам известно, парень, возвращался домой с какой-то скромной пирушки на улице Тоттенхэм-Корт. При свете газовых фонарей он увидел перед собой высокого человека, который шёл чуть пошатываясь и нёс на плече белого гуся. На углу улицы Гуч к этому человеку пристало несколько уличных хулиганов. Завязалась потасовка. И один из хулиганов сбил с незнакомца шляпу Защищаясь, тот замахнулся палкой и нечаянно разбил витрину лавки Петерсон ринулся на помощь Но незнакомец, испуганный тем, что разбил стекло И увидев бегущего к нему человека в форме, mm -hmm. уронил гуся Бросился на утек и исчез в лабиринте узких улочек, примыкающих к Тоттен-Эм-Корт Хулиганы тоже разбежались при виде Петерсона. Так что за ним осталось поле битвы, а также трофеи, продавленный котелок и великолепный рождественский гусь. А, которого он, конечно, вернул владельцу. Дорогой мой друг, в этом-то и загвоздка. Правда, на кусочке картона, привязанном к левой лапе птицы, было написано «Миссис Генри Бейкер». Те же инициалы «Г», «Б», оказались на подкладке котелка. Но в нашем городе есть несколько тысяч бекеров и несколько сот Генри бекеров, поэтому не так-то легко вернуть утерянную одним из них собственность. Что же в таком случае сделал Петерсон? Зная, что я интересуюсь даже самыми ничтожными делами, он на утро принёс и котелок, и гуся мне. Гуся мы держали до сегодняшнего утра, пока не пришли к выводу, что несмотря на лёгкий мороз, Было бы желательно по некоторым признакам съесть его как можно скорее. Поэтому Петтерсон унёс его с собой, чтобы гусь выполнил последнее своё назначение, а я продолжаю хранить котелок, принадлежащий джентльмену, который лишился рождественского обеда. Он не помещал объявление в газете. Нет. Какие же у вас данные, чтобы установить его личность? Только те, что мы можем вывести из наблюдений. над его шляпой. Вот именно. Вы шутите? Ну, что вам может дать это старая продавленная шляпа? Вот вам лупа. Ага. Мой метод вам известен. Что вы можете сказать о личности человека, носившего эту вещь? Я взял в руки потрёпанный головной убор и перевернул его не без некоторой жалости. Это был самый обыкновенный круглый чёрный котелок, жёсткий И сильно поношенный Красная шелковая подкладка Сильно выльняла Как уже заметил Холмс На ней были нацарапаны инициалы Г-Б На полях я заметил Дырочку для резинки Которая должна придерживать шляпу Но сама резинка отсутствовала Котелок был продавлен В нескольких местах Очень измят И весь в пятнах Хотя владелец его по всей видимости пытался скрыть эти пятна, намазывая их чернилами. О. Я ничего не вижу. Напротив, Ватсон, вы видите всё. Но вы не хотите выводить заключения из того, что вы видите. Хм. Вы чересчур робки. Вы боитесь сделать выводы. Скажите, пожалуйста, какие выводы можно сделать из осмотра этой шляпы? Что владелец её вполне интеллигентный человек, совершенно ясно. Как и то, что года 3 назад его дела шли отлично. Хотя в настоящее время ему приходится туго. Теперь он менее предусмотрителен, чем прежде, что указывает на некоторое нравственное падение. И вместе с упадком благосостояния говорит о том, что он придал всякакому-то пороку. Хм. Вероятно, всего пьянству. Далее можно считать несомненным, что его разлюбила жена. Но, дорогой мой Холмс, тем не менее, он сохранил некоторую долю самоуважения. Этот человек ведёт сидячий образ жизни, редко выходит из дому, совершенно не занимается спортом. В средних лет седоватый. На днях был у парикмахера. Мажет волосы помадой. Вот основные выводы, которые можно сделать из осмотра этой шляпы. Кстати, весьма маловероятно, что в доме, где он живёт, проведено газовое освещение. Вы, конечно, шутите, Холмс. Несколько. Неужели даже теперь, когда я поделился с вами всеми результатами осмотра, Вы не способны понять, каким образом я их добился? Я, несомненно, очень тупой человек. И, признаюсь, я не в состоянии уследить за ходом ваших мыслей. Ну, например, откуда вы взяли, что он интеллигентный человек? Это вопрос кубатуры. Когда у человека такой большой череп, должно же в этом черепе что-нибудь быть. Ну, а упадок благосостояния... А-а-а! Этому котелку 3 года. Как раз 3 года назад были в моде плоские поля с загнутыми краями. Шляпа лучшего качества. Взгляните хотя бы на эту шёлковую ленту или на превосходную подкладку. Если этот человек мог себе позволить роскошь купить такой котелок 3 года назад, но с тех пор не покупал новые шляпы, то ясно, что дела его пошли значительно хуже. Это, пожалуй, верно. Ну, а предусмотрительность и нравственное падение. Вот вам предусмотрительность. Видите дырочку, а? И петлю от резинки, ага. Вместе со шляпами эти резинки не продаются. Если владелец котелка увелел прикрепить резинку, то это указывает на некоторую предусмотрительность. Он хотел обезопасить себя на случай ветреной погоды. Но так как мы видим, что резинка оборвалась, а владелец шляпы не позаботился приобрести новую, то стал быт он в настоящее время менее предусмотрительным, чем был раньше. Это говорит о том, что человек опустился. С другой стороны, он неоднократно делал попытки замазать пятно на котелке чернилами. А это признак того, что он не окончательно потерял самоуважение. «Ваши рассуждения не лишены убедительности?» mm. «Дальнейшие пункты, что он человек средних лет, что он седеет, что он недавно стригся и что он употребляет помаду, подтверждаются внимательным осмотром нижней подкладки. В лупу можно разглядеть множество кончиков волос, аккуратно срезанных парикмахерскими ножницами. Волоски прилипли к подкладке». от которой к тому же сильно пахнет помадой. <свят> пыль, как видите, не похожа на зернистую серую уличную пыль. Это свалявшаяся коричневая домашняя пыль. Значит, этот котелок висит дома на вешалке. А влажные пятна на подкладке указывают на то, что владелец котелка сильно потеет. И стало быть, очень мало двигается. Но жена Вы сказали, что его разлюбила жена. Эту шляпу не чистили несколько недель. Если когда-нибудь я увижу вас, мой милый Ватсон, в шляпе, на которой накопилась пыль за целую неделю, и ваша жена позволит вам выйти на улицу в таком виде, я решу, что вы к несчастью потеряли любовь вашей жены. <связь> может быть. А, а может быть, он холост? Нет. Ведь он же нёс жене гуся в знак примирения. Вспомните карточку на лапе гуся. А. У вас на всё найдётся ответ. Но откуда вы взяли, что в его доме нет газового освещения? Сальное пятно. Одно сальное пятно, даже два сальных пятна это случайность. Угу. Но когда передо мной, по крайней мере, 6, 5, 7, то, по-моему, не может быть сомнений в том, что этому человеку часто приходится иметь дело с сальными свечами. Ну, ну, ну, ну, ну что же? Всё это вообще не остроумно. Ага, вы выдумываете тварины. А, ну так как по вашим же словам, тут никто не совершил преступления и никто не потерпел ущерба. Ну разве тот тот человек, потерявший гуся, то всё, что вы проделали, кажется мне пустой тратой энергии. Шерлок Холмс только что открыл рот. Чтобы возразить мне, как вдруг распахнулась дверь, и в комнату влетел посыльный Петерсон. Гусь-то! Мистер Холмс! Гусь! Да, да. Что? Что с ним? Ожил и вылетел в окно кухни? Да, по Посмотрите, сэр! По Посмотрите, что моя жена нашла у него в забу! Петерсон протянул руку. На ладони у него лежал ослепительно сверкающий голубой камень, величиной чуть поменьше баба, но такой чистоты и блеска, что казалось, на тёмной ладони горит электрическая лампочка. Шерлок Холмс свистнул и присел на край дивана. Нос Йопитерн Педерсон. Вы нашли клад. Надеюсь, вы знаете, что это такое? Бриллиант, сэр, драгоценный камень. Он режет стекло как масло. Это не просто драгоценный камень. Это тот самый драгоценный камень. Неужели голубой карбонкуль графини Моркар? Вот именно. Как мне не знать его величины и формы, когда я в последнее время каждый день читаю в Таймс объявление о нём. Этот камень не имеет себе равных. Стоимость его можно определить только приблизительно. Но во всяком случае вознаграждение в 1000 фунтов, назначенное тому, кто найдёт его, не составляет и двадцатой части его цены. 1000 фунтов, милостивый Боже. Он пропал, если я не ошибаюсь, в отеле Космополитан. А, совершенно верно. 22 декабря ровно 6 дней назад. Пояльщик Джон Хорнер был обвинён в том, что он украл его из футляра. Улики против него столь тяжкие, что дело передано в суд. У меня даже, кажется, есть отчёт об этом деле. Он принялся рыться в газетах. Наконец выудил одну из них Сложил ее вдвое И прочел следующую заметку Кража драгоценностей в отеле «Космополитен» Джон Хорнер, 26 лет, паяльщик Обвиняется в том, что 22-го сего месяца Он украл из футляра принадлежащей графине Моркор Драгоценный камень Известный под названием «Голубой карбункул» Джеймс Райдер Старший слуга в отеле показал, что в день кражи он привёл Хорнера в уборную графини с тем, чтобы тот укрепил расшатавшийся прут железной решётки. Райдер некоторое время пробыл вместе с Хорнером в комнате, но потом его вызвали в другой номер. Вернувшись, он обнаружил, что Хорнера нет. Бюро графини взломано, а маленький сафьяновый футляр, в котором графиня, как выяснилось впоследствии, держала камень, лежит пустой на туалетном столе. Бредстрит, инспектор округа, сообщает, что при аресте Хорнер отчаянно отбивался и в сильнейших выражениях доказывал полную свою непричастность к краже. Ввиду того, что задержанный, как выяснилось, уже ранее был осуждён за кражу, дело передано в суд присяжных. Хорнер во время следствия, выказавший сильнейшие волнения, Выслушав постановление о предании его суду, упал в обморок и был вынесен из камеры следователя. Хм. Вот и всё, что касается следствия. Теперь нам предстоит проследить всю цепь событий с футляром для драгоценностей на одном конце этой цепи и с зубом гуся, подобранного на улице Тоттенхэм-Корт, на другом конце цепи. Вот камень. Камень извлекли из гуся, а гусь принадлежал мистеру Генри Бейкеру, джентльмену в скверном котелке, характеристикой которого я вам так надоел. Мы должны серьезно заняться поисками этого джентльмена и установить, какую роль он играл в таинственном происшествии. Прибегнем сначала к самым простейшим способам. Несомненно, простейший из них — Дать объявление во все вечерние газеты. Что же вы напишете? Дайте мне, пожалуйста, карандаш и клочок бумаги. Да. Напишем так. Найдены на углу улицы Гудж, Гусь и черный котелок. Мистер Генри Бейкер может получить означенные предметы сегодня в 6.30 вечера на улице Бейкер, 221-Б. Коротко и ясно? Вполне. Вполне. Но прочтёт ли он объявление? Он несомненно просматривает все газеты. Для бедного человека потеря была довольно чувствительная. Кроме того, мы называем его по имени и фамилии. Так что любой знакомый обратит его внимание на наше объявление. Ну-ка, Петтерсон, сбегайте в бюро объявлений и поместите это в вечерних газетах. Э, хорошо. А в каких, сэр? Да во всех. Какие вам придут на память? Слушай, сер, а а как быть э, с камнем? Ах, да. Камень. Камень я пока оставлю у себя. И, кстати, Петрсон, купите на обратном пути гуся и принесите его сюда. Надо же дать этому джентльмену гуся взамен того, которым в настоящий момент лакомится ваша семья. Хорошо, сер. Когда посыльный ушёл, Холмс взял камень и поднёс его к свету. Не дурная штучка. Поглядите, как он сверкает и искрится. Разумеется, он притягивает к себе преступников точно магнит, как и всякий хороший драгоценный камень. Несмотря на его молодость, Он уже имеет мрачную биографию. Из-за этого кусочка кристаллизованного древесного угля весом в сорок грамм совершено два убийства, одно самоубийство, несколько грабежей и кого-то облили серной кислотой. Кто бы мог подумать, что эта хорошенькая игрушка способна приводить людей к виселице и тюрьме? Запрукаю я камешек в несгораемый ящик и напишу графине, что он находится у меня. Вы думаете, что этот Хорнер ни при чем? И ничего не могу про это сказать. Тогда вы, вероятно, полагаете, что к этому делу причастен тот, другой человек, Генри Беккер. Генри Беккер, скорее всего, не виден как младенец и понятия не имеет о том, что гусь... которого он нёс домой, стоит значительно дороже, чем если бы он был сделан из чистого золота. В этом, впрочем, мы сможем скоро убедиться, если Бейкер откликнется на наше объявление. А до тех пор ничего нельзя предпринять. Ничего. В таком случае я займусь своими делами, а вечером явлюсь в назначенный вами час, потому что мне очень хочется знать, чем кончится это запутанное дело. Буду очень рад. Я обедаю всеми. Кажется, к обеду будет куропатка. Кстати, ввиду недавних событий не попросите ли миссис Хадсон, чтобы она хорошенько осмотрела зоб у этой птицы. Я несколько задержался по делу. Было уже около 7 часов, когда я вернулся на улицу, там, где жил Холмс. Подходя к дому, я заметил у подъезда в свете висящего фонаря высокого человека в шотландской шапочке и пальто, наглухо застёгнутом до самого подбородка. Дверь отворилась как раз в ту минуту, как я подошёл, и мы вместе вошли в квартиру Холмса. Мистер Генри Бейкер, если не ошибаюсь. Холмс поднялся с кресла и поклонился посетителю с тем беззаботным и радушным видом, который он умел принимать, когда хотел. Присаживайтесь поближе к огню, мистер Бейкер. Сегодня холодный вечер, а вы, кажется, переносите жару легче, чем холод. Это ваша шляпа, мистер Бейкер? Да, сэр, несомненно, моя. Беккер был высокий, широкоплечий человек с массивной головой, широким умным лицом и остроконечной каштановой с проседью бородкой. Красноватые щёки, красноватый нос и лёгкое дрожание его руки подтверждали догадку Холмса о его наклонностях. Мы на несколько дней задержали эти вещи у себя, так как ждали вашего объявления с указанием адреса. Не понимаю, почему вы не дали объявления. У меня не так много шиллингов в кармане, как в былые времена. Я был уверен, что напавшие на меня хулиганы утащили и шляпу, и гуся. Чего ж ради тратить попусту деньги на поиски? вполне естественно. Кстати, ваш гусь. Мы принуждены были съесть его. С съесть? Да. Если бы мы этого не сделали, то он всё равно бы испортился. Но я полагаю, что вот эта птица на буфете, примерно такого же веса и совершенно свежая, и может вполне заменить вам вашего гуся. О, конечно, конечно. Но зато у нас остались перья, лапки, э, -э зоб, э, э, потроха. Так что, если хотите, они могли бы иметь для меня ценность разве только как память о моём приключении. Право, не знаю, на что мне А не эти бездыханные остатки моего недавнего приятеля. Нет, сэр, с вашего позволения, я сосредоточу все мое внимание на превосходной птице, красующейся на буфете. Вот вам птица и вот вам котелок. Кстати, не скажете ли вы мне, где вы достали вашего гуся? Нет.